Движение к цели. Успех «Лексуса» во многом зависел от двигателя, который должен был отвечать качественно новым требованиям. Изготовление такого двигателя зависело в первую очередь от технологии производства. Судзуки показал перечень своих требований к двигателю технологам, но те заявили, что дело безнадежное. Точность изготовления деталей не может превышать допуска точного оборудования, которое используется для их изготовления. В то время оборудование «Тойоты» для обработки деталей двигателя было самым точным в мире. Судзуки знал, что если он откажется от заданных параметров, на мечте о новой машине придется поставить крест. Он обратился за помощью к своим начальникам. И ему удалось добиться создания комиссии, которую назвали «Комиссия качества флагман». В комиссию вошли главы трех подразделений «Тойоты» — конструкторского отдела, технического отдела и завода-изготовителя. Главным инженером по оборудованию тогда был Акира Такахаси, который считал, что «Тойота» и так производит продукцию исключительно высокого качества и обзаводиться еще более сложным оборудованием, чтобы добиться нужной точности, смешно и нелепо. Однако Судзуки настоял на попытке сделать хотя бы один двигатель или трансмиссию с таким уровнем точности. Поскольку речь шла о единичном изделии, а не о массовом производстве, Такахаси согласился выполнить его просьбу. Он собрал команду из лучших инженеров, специалистов по двигателям, И они разработали двигатель, который по точности изготовления соответствовал техническим требованиям Судзуки. Двигатель был изготовлен вручную, и когда его испытали установив в машину, уровень вибрации был невероятно низким, а показатели экономии топлива чрезвычайно высокими. Это воодушевило создателей двигателя во главе Стакахаси, и они стали горячо обсуждать, как наладить. Массовое производство таких двигателей. Все шаги, которые предпринимал Судзуки, обратиться к руководству, добиться создания комиссии качества, уговорить Такахаси провести эксперимент, были разумным применением принципа номер 13. Принимай решение, не торопясь, на основе консенсуса, взвесив все возможные варианты, внедряя его не медли. Другим достижением было снижение аэродинамического шума. Инженеры устанавливали на окно глиняной модели множество крохотных микрофонов и работали над снижением уровня шума. Перед ними стояла сложная задача — добиться отличных аэродинамических характеристик при внешней элегантности. Обычно изящный дизайн приходится приносить в жертву требованиям аэродинамики и наоборот. Дизайнеры изготовили множество глиняных моделей, стараясь создать автомобиль с запоминающимся, благородным обликом, о котором мечтал Судзуки, и могли по праву гордиться делом своих рук. Но, к сожалению, ни одна из моделей не соответствовала жестким требованиям к аэродинамике. Как и в случае с двигателем, Судзуки собрал самых талантливых инженеров, объяснил им, в чем проблема и попросил их действовать, а не анализировать и теоретизировать. Он нашел лучшего специалиста по аэродинамике, выбрал одну из глиняных моделей, созданных дизайнерами, и поставил перед ним задачу изменить ее таким образом, чтобы она удовлетворяла требованиям аэродинамики. Он решил работать с этой моделью сам, без помощи модельщика, чтобы не тратить время на обсуждение и объяснение. И Судзуки одобрил такое решение. Инженер постепенно менял форму модели, и когда он закончил работу, она отвечала заданным параметрам. Но вид ее теперь был ужасен. От того, что задумали дизайнеры, не осталось и следа. Но инженер, который менял форму модели своими руками, теперь знал, как добиться нужного результата. Если бы он только руководил работой модельщика, он не понял бы суть проблемы так глубоко. Работая с моделью и опираясь на накопленный опыт, он выявил контрольные точки, которые позволяли дизайнерам создать машину с неповторимым и изящным обликом и высокими аэродинамическими показателями. Этот специалист по аэродинамике ускорил создание Lexus и приобрел еще более глубокие знания в области аэродинамики. Судзуки поставил задачу добиться взаимоисключающих на первый взгляд показателей, и создателям «Лексуса» удалось достичь того, чего он хотел — первоклассного дизайна и чрезвычайно плавного хода. Ощущение при движении 100 км в час и 160 км в час практически одни и те же. Несмотря на изменение скорости более чем в полтора раза, это произвело должное впечатление на потребителя, о чем говорило количество проданных машин. Когда началось производство Lexus, три модели Mercedes-Benz были на рынке США вне конкуренции. Однако всего за год одной модели Lexus было продано в 2,5 раза больше, чем трех знаменитых моделей Мерседеса. В совокупности в 2002 году Lexus пользовался в США самым высоким спросом среди дорогих машин. Создание «Лексуса» привело к тому, что Toyota стала одним из лидеров по производству дорогих машин. В компании появилось подразделение, которое специализировалось на таких машинах. Кроме того, Lexus дал толчок развитию новых технологий. Когда «Тойота» только начинала производить автомобили, ее инженерам приходилось быть новаторами, поскольку иного пути не было. Когда «Тойота» превратилась в крупнейшую международную компанию с четко очерченным ассортиментом продукции, тысячи ее инженеров стали прекрасными специалистами, доводя до совершенства очередные модели, такие как «Краун» или «Камри». Проект Lexus разрушил стереотипы. Инженеры, которые знали лишь консервативную «Тойоту», не склонную к риску, внезапно оказались вовлечены в дерзкий новаторский проект. Этот новаторский дух сохранился и сделал свое дело и в работе над другим, совершенно новым проектом с новыми задачами и трудностями. Компании «Тойота» предстояло перестроить весь процесс создания автомобиля, работая над моделью Prius.